Глава 8. Взыскание погибших Новогодние праздники Надя провела у бабушки вместе с мамой. Деду ремонт быстро надоел, так что он появлялся дома примерно через день, приносил мешок рыбы, менял одежду, набирал еду и снова отправлялся на рыбалку. Мама все время проводила либо за ноутбуком, что-то делая по работе, либо вместе с бабушкой ездила по строительным магазинам и ремонтным фирмам. А Надя и Лиза, приехавшие на каникулы, пытались изобретать новые блюда с речной рыбой. «Все-таки лучшее, что можно приготовить, это уха», — Лиза, улыбаясь, смотрела в пространство и чистила картошку. «Только она должна быть на костре. Как хочется лета. Чтобы пойти куда-нибудь в горы, я в этом году записалась в тур на Эльбрус». Надя в ответ только хмыкнула. Она пыталась выпотрошить рыбу и не отрезать себе пальцы. «Может, пойдешь с нами?» «Терпеть не могу походы. Душа нет, рюкзак надо тащить, спать непонятно с кем в палатке. Ты можешь спать в моей палатке. Даже не начинай!» Отмахнулась Надя. В очередной раз лезвие чуть не прошло сквозь ладонь. «Слушай, а? А вот об этом ты лучше не начинай!» Надя замолчала. Лизе все время как-то удавалось понять, о чем она хочет спросить. И Лиза запретила ей даже думать о том, чтобы подойти с этим вопросом к тёте Али. В очередной раз Надя чуть не порезалась, счищая чешую. «Да что такое?» – Надя швырнула нож на стол. «Давай я сама сделаю». Лиза уже и картошку почистила, и морковку натерла, а Надя толком ни одну рыбу не выпотрошила. «Да тебе бы лучше кондитеркой заняться, тем более, что есть у кого поучиться». Надя уже открыла рот, чтобы в очередной раз попросить сестру перестать говорить глупости, но вошла тетя Аля. «Хорошие новости», – жизнерадостно сообщила тетя. «Бабушка наконец-то утвердила, обои для спальни. А кто со мной по магазинам?» «Я, наверное», – Надя пыталась отмыть руки от рыбного запаха. Отправиться с тетей Али по магазинам значило обойти все торговые точки района в поисках акций и специальных предложений, поторговаться на рынке и про хозяйственный не забыть, то есть занятия на полдня, а то и больше». Когда через несколько часов Надя уже понадеялась, что шоппинг-туру скоро конец, тетя потянула ее во дворы, а потом провела сквозь ворота церкви. «Так, надо еще свечку поставить. У Гены сегодня день рождения». Из сумки тети Али появился шелковый платок, которым она заменила меховую шапку. «Это быстро!» «Я здесь подожду». Надя поставила на скамейку три заполненных пакета и, стряхнув варежкой снежок, уселась рядом. В паре метров стояла заметенная снегом пирамида и махала палочкой у треноги. Надя глянула на пакеты. Церковь все-таки вряд ли их украдут. Можно посмотреть. Художник в тулупе, островерху и меховой шапке повернул к Наде замотанное шарфом лицо и кивнул. На его холсте акварельными мазками выделялась коричневая церковь и зеленая сосна рядом. Фонарь, скамейка и вертеп с наряженной елкой цветными фигурами – Точно намеченные. «Хорошо получается», – похвалила Надя. «А я только аниме-маркерами умею рисовать, и то не очень. И иероглифы тушью тоже не очень». Каллиграфию Надя забросила еще неделю назад. «Самокритика – это хорошо, если ею не сильно увлекаться», – донеси из недор Тулупа глухой голос. «А вы тут долго еще будете? Можете за пакетами посмотреть, а то у меня тётя в церковь вошла, но чего-то не выходит». Художник кивнул, и Надя вошла в храмик. Внутри пахло чем-то душисто-сладким, и с теплой темноты смотрели печальные лица. Надя не сразу заметила тютюалю, опершуюся локтем остойку лавки и болтающую с продавщицей. «Ага, я сейчас», – кивнула тетя и отвернулась к собеседнице, которая рассказывала историю про какой-то ход. Надя выдохнула, издав губами звук типа «тру». От строгого взгляда тетеньке за лавкой стало стыдно. Почесав свербевший от дыма и лада на нос, отправилась изучать иконы. На улице мороз, на руки и ноги давно замерзли, а она не в то лупе, как тот художник. Нагнувшись к маленькому оконцу, Надя посмотрела, как он отклонялся назад, изображая дугу. Наверное, высматривал что-то на крыше. Действительно, снова слышались крики птиц. Но сейчас пока еще день, хотя птицы от чего-то стали носиться в небе чуть ли не каждую ночь. Сцепив руки за спиной, чтобы ненароком ничего не задеть, Надя пошла кругом по церкви. Лики, свечки, цветные лампадки. Прошла круг в одну сторону, потом в другую. Теперь тетя Аля рассказывала продавщице какую-то басню, а та участливо кивала. От скуки Надя попыталась разобрать буквы на ближайшей иконе. «Взыскание погибших», — подсказал чей-то голос. Рядом материализовалась высохшая женщина, чем-то похожая на утяшу из гробов. «Как то понять?» – спросила Надя, рассматривая буквы. «Все равно, что иероглифы, ничего не ясно». «Ну как, погибших можно взыскать, вернуть, то есть, на правильный путь?» «То есть, вернуть? Оживить?» «Ну, в каком-то смысле, да». Женщина оттирала капли воска с большого позолоченного подсвечника. «Прямо любого человека?» Кого угодно. Надя встала на носочки, чтобы получше рассмотреть печальные глаза Лика. Говорят, даже с дна ада можно вернуться. В мыслях пронеслась строчка из колыбельной, что слышала Надя, про лестницу, которая не сходит в ад. Надя уже много раз пыталась припомнить хоть что-нибудь о времени после аварии, ничего не вышло. Всё, что осталось в памяти визг тормозов и вскрик дяди Гены. А потом она уже болтает в палате с соседкой Лизой, девочкой из детдома. А оказывается, она три дня была в коме, а потом вообще там. И хоть бы миг в памяти остался. Но нет ничего, ни света, ни тоннелей, ни голосов. «А почему тогда кто-то возвращается, а кто-то нет?» – спросила Надя. «Откуда возвращается?» – спросил густой мужской голос. Надя резко опустилась на пятки. Хорошо, что ботинки без каблуков, а то бы по всему храму грохот разнесся. Рядом стоял высоченный мужчина с седой бородой, видимо священник. «Это я так», — Надя попыталась обойти священника, чтобы напомнить тете, что пора бы двигаться домой. Но батюшка загородил все пространство. «Когда придет время, всех достанут, никого не забудут», — бубнила рядом женщина. «Теперь она терла щеткой линолеум. Все свое получат!» Священник громко прочистил горло, женщина замолчала. «Ты что, хочешь кого-то вернуть?» Навис над Надей батюшка, грозно сдвинув густые брови. «Я? Нет, просто...» И тут Надю прорвало. «А вот почему тогда меня вернули, а дядю Гену и Лизу нет? Мы все погибли, а вернули только меня!» «Так...» — произнес священник и выпрямился. Казалось, он чему-то порадовался. На все воля божья и батюшка широко перекрестился. Тебя вернули, живи радуйся, да постарайся пакости не делать. А тех, кого не вернули, помолись. И тут он снова навис над Надей и жутко зашептал. А чтобы кого оттуда достать, даже не думай. Надя, пойдем, нам пора. Тетя Аля коротко кивнула батюшке, и Надя бочком двинулась за ней к выходу. Уже у дома бабушки тетя Аля вдруг свернула к гаражам, осмотрелась, убедилась, что рядом никого не было, поставила пакеты на снег и повернулась к племяннице. «Тебе кто рассказал?» Надя отвела взгляд. «Понятно. Так вот слушай меня внимательно, я тебе сейчас скажу то, что никому еще не говорила. Всех вас тогда вернули». «Ясно? Как это? А где тогда? Там же, где и были!» Тетя Аля провела рукой по лицу. Она топталась на месте, поворачиваясь в разные стороны. «Меня тогда в морг пустили, у них врач в обморок упал, когда это увидел!» «Что увидел?» – прошептала Надя, голос куда-то пропал. «Гена сидел у стены, понимаешь ты? Не лежал на столе, а сидел у стены! Или за рядом!» Он ей перерезал, а потом себя. Так и сидел, держась за скальпель, сам весь изломанный, а сумел таки. Как-как перере! У Нади встал поперек глотки. Они же в аварии погибли. Погибли, а потом вернулись. Вот такая я дура. Тетя Аля, морщась от слез, всплеснула руками. Не дала им спокойно уйти. У Нади коленки подогнулись, и она села на корточки, уперлась руками в снег. «А почему тогда? А как он? А Ярослава тогда?» «Кто?» — тон тети Али стал деловым. «Ты о чем?» «Тетя Аль, ты никому не скажешь, обещаешь?» Надя смотрела на тетку снизу вверх. «Ну?» — тетя наклонилась. «Я видела, как парень упал с шестнадцатого этажа, его куда-то уволокли». Надя говорила почти беззвучно, а потом он вернулся. Только какой-то странный. «Ты что, ходила на капище, ты его вернула?» Быстро проговорила тетя Аля. «Я? Еще чего, это кто-то другой. Наверное. Хотя кто? Не те же, которые его утащили. А больше никто ничего не знает. Наверное». «А куда они его тащили?» – шепотом спросила тетя Надя подняла голову, чтобы сказать про капище, но тётя видимо, сама догадалась. «Так», — тётя Аля сжала пальцами щеки и потерла губы. «Вот что, оставайся-ка пока здесь, а если поедешь домой, к этому парню даже не приближайся». «Я... ладно», — Надя кое-как поднялась. «Только у нас лифт не работает, все пешком ходят, все равно. Держись от него подальше, особенно держись подальше от леса. Тетя Аля взяла со снега пакеты. «Погоди-ка, а почему тогда со мной все нормально?» «Наверное, потому что тебя вернул не Мадун». На следующий день Лиза уехала обратно в Нижний, готовиться к сессии, а Надю мама отправила домой. Сколько Надя не умоляла разрешить ей остаться, мама стояла на своем. В конце концов, зря они, что ли, так долго ждали квартиру и столько в нее вложили». Надо в ней жить, раз за нее деньги плочены. Пришлось подчиниться, собрать вещи и вызвать такси. Таксист, разумеется, отказался ехать к Плазе, высадив Надю с самого начала божедомки. Надя вылезла, закинула за спину рюкзак и побрела к высотке, почти по колену утопая в рыхлом снегу. Странно, но на дороге не было видно ни одной кольи, как будто машины здесь совсем не ездили. Но у жильцов Плазы транспорт все-таки есть – Чего же они им не пользуются? Ответ на этот вопрос стал очевидным, как только Надя доковыляла до парковки. Место, где должен быть шлагбаум, замело снегом так, что образовался сугроб высотой метров полтора. Кто-то протоптал тонкую рыхлую тропинку у края забора, а вот расчистить снег не потрудились. Наверное, ждут несуществующих дворников и уборочной техники. До мая будут ждать». Вставя ноги в чьи-то следы, Надя по узенькой тропке пересекла парковку. Порог покрылся снежной коркой, на козырьке навис огромный сугроб, а дверь заледенела полуоткрытой. «Иди, давай, ну!» – донесся из подъезда грубый окрик, судя по голосу Лана. «Кому, говорю, иди? Идиота, кусок!» Дальше следовали ругательства. Надя посторонилась, и в щели между дверью и рамой в проеме показался ребенок в цветастом зимнем костюмчике. Малыш застрял, а потом мячиком вылетел, упав на снег. Надя сделала инстинктивное движение, чтобы его поднять, но тут из-за двери вылезла Лана с другим чадом на руках. «Встань!» – Лана носком сапога пнула лежащего на земле ребенка и заметила Надю. «А ты че вылупилась?» «Че надо?» Гаркнула Надя, намеренно растягивая слова. Не слушая ругательств соседки, протиснулась в дверь. а Лифт ожидаемо не подчинили, пришлось топать пешком. Держась за шатающиеся перила и пытаясь дышать ровно, Надя поняла, что за время жизни у бабушки отвыкла от долгих подъемов. После восьмого этажа сняла рюкзак и стала стягивать куртку. Повернувшись, присела на обмякших ногах. От стены между шахтой лифта и площадкой между этажами осталась только половина. В лучшем случае. Краской штукатурка вывалились кусками, оставив бугристый бетон крошиться дальше. Надя отступила на шаг. Нет, ей не показалось. Вывалившаяся часть стены повторяла силуэт человека. Ростом повыше Нади он как будто танцевал, размахивая руками. Под ботинками хрустнули крошки штукатурки и кусочки краски. Вьюга ночью разыгралась, мы с тобой одни остались. Завывает в дымоходе, спят сугробы в огороде. Замерли в сарае сани, огоньки погасли в бане. Льдом подернулись оконца, закатилось ясно солнце, тонко шепчут половицы. От чего тебе не спится? Глазки закрывай скорее и укутайся теплее. Спи спокойно до утра. Будет ночь к тебе добра. Когда голос стих где-то в недрах подъезда, Надя обнаружила, что впечаталась спиной в противоположную стену. Да что это такое? Сколько можно ей нервы мотать? Надя пяткой пнула бетон за спиной и услышала, как прямо у ее головы и плеч что-то тихо затрещало. Прыгнула вперед. И вовремя. Раздался грохот, поднялась удушливая серая пыль. Хорошо, хоть теперь штукатурка отвалилась просто огромным овальным куском, а из центра отвала на нее смотрели заполненные бетоном глазницы черепа. Надя рванула к своей квартире, сама не заметила, как пролетело несколько этажей. Распинывая ногами наваленный мусор, юркнула за дверь. Отдышалась и подтащила к двери тумбочку. Лишним это явно не будет. Выходить из квартиры не хотелось, но пришлось. Оказалось, еще до Нового года Надя забыла вынести мусор, и теперь из мешка воняло так, что щипало глаза и схватывала горло. Поборов искушение выкинуть мешок из окна, Надя подошла к двери. Прислушалась. Вроде бы по лестнице пробежали торопливые шаги. Но теперь хотя бы никто не пел. Выйдя в подъезд, Надя снова прислушалась. Ничего. Добежала до мусоропровода, быстро открыла и отшатнулась. Вонь сшибала с ног. Оказалось, труба была плотно забита чьими-то мешками. Надя решила спуститься на пару этажей Если и там все забито, ее мешок отправится в полет из окна. Неправильно, конечно, но кому какое теперь дело? Надя спустилась на 14 этаж и чуть не врезалась в Ярослава. Он стоял посреди площадки и пустыми глазами смотрел на двери Ланы. Помня о словах тети Али, Надя хотела обойти его бочком, и он вроде ее даже не заметил. «Пэт уехала на курорт». Услышала Надя за спиной голос Ярослава. Обернулась. Он так и сверлил стеклянным взглядом дверь Ланы. «Э, «Хорошо». Больше Ярослав ничего не сказал. А Надя пошла выбрасывать мусор. Оказалось, мусоропровод забился почти полностью. Пришлось топать до десятого этажа, чтобы избавиться от вонючего мешка. Идти назад было страшно. Жуткий вид Ярослава вызывал спазмы в животе, но лифт не работает. Помедлив, Надя стала спускаться. Чтобы потянуть время, она вернулась на площадку между восьмым и девятым этажами. На месте черепа зияла круглая выемка в бетоне. Надя уже приготовилась испугаться, удивиться, вскрикнуть от неожиданности. Но ничего. Пропажа черепа из стены ни капельки ее не тронула. Наверное, она просто начала приспосабливаться. Своего рода стокгольмский синдром, Только в заложниках ее держит целый дом. Надя мерно топала вверх по ступенькам, перебирая рукой по пыльным перилам. А чего тогда Ярослава бояться? А вернувшегося ребенка Ланы, это же его она сегодня пинала по двору. Ну, ходят вокруг мертвецы, ну и что? Судя по рассказам, здесь всегда так было, только вот судя по другим рассказам, Надя вполне могла оказаться одной из них». Тряхнув головой, Надя остановилась, почти дошла до этажа Ланы, выдохнула и откуда-то поняла, что Ярослава там не будет. И точно, площадка у двери Ланы пустовала. И зачем он ей рассказал про Пэт? Ей-то какое дело? Может, эта бровистка завалила мусором пол двери Нади? Ну а кто еще? Стоя по щиколотку в фантиках и бутылках, Надя шумно выдохнула. «Ну ладно». «Высотка смерти», – прошепела Надя, обращаясь к дому. «Может, ты меня и ненавидишь? А вот я тебя почищу». Сходила домой, вынесла пакет, стала собирать туда оставленные друзьями Пэт нечистоты. Внизу резко хлопнула дверь. Кто-то судорожно дышал, и слышались глухие удары. «Алло, полиция!» – раздался нервный мужской голос. «Моя жена утопила нашего сына в ванной!» «Божидомка, тридцать!» «Да, Плаза! Пожалуйста, скорее!» Кажется, Ланна избавилась от собственного сына. Малыш отправился на тот свет во второй раз. Глава девятая. Что едят мертвецы? Примерно через час Нади позвонили в дверь. В квартиру вошла следователь Батенко. Надя теперь ясно вспомнила, что уже видела эту женщину раньше в школе, где училась с ее дочкой, хотя имени девочки припомнить так и не получилось. «Добрый вечер», — ботинка деловито прошла на кухню, — «вы уже слышали, что случилось?» «Да, но я ничего об этом не знаю», — скороговоркой выдала Надя. «Правда?» — обернулась следователь. «Правда. Не рассказывать же ей сказку про Ламадуна». А вас не насторожило то, что ребенок вроде бы скончался еще в прошлый раз? Я подумала, подумала, что... Быстро придумать отговорку не вышло. Что Лиза, наверное, ошиблась, и он потом ожил. Примерно так все и было, — медленно проговорила Ботенко, вынимая из сумки диктофон. «Ожил. Уже в морге». Повисла пауза. Надя перетаптывалась с ноги на ногу, не понимая, зачем к ней вообще пришли. «Вас это, кажется, не очень удивляет?» «Ну...» — Надя отводила взгляд. «Действительно, надо было хотя бы изобразить потрясение». «А почему в подъезде так грязно?» — вдруг спросила Ботенко. «Управляющая компания не хочет работать. Каникулы, наверное». Из коридора посреди общего гамма доносилось тихое пение. Снова похоже на колыбельную. Надя посмотрела на дверь, та была плотно прикрыта. «Что-то не так?» Сдвинула брови Ботенко. включая диктофон она почему-то не спешила. Показалось. В дверь заколотили. Надя аж подпрыгнула. Вот тут и играть не нужно. Нервный стук повторился. Не сразу. Надя поняла, что Ботенко ждала, когда она откроет. За дверью оказалась мамаша Ланы. «Это несчастный случай», – затороторила женщина, обращаясь сразу к Наде и подошедшей Ботенко – Вы понимаете, какой стресс для девочки после того, как ребенок ожил? И где в морге? Да, она говорила, что это не ее ребенок, но подумайте, каково ей пришлось. А от этого ее муженьку только ноль, ноль. Сидит на ее шее слизняк а ей-то как тяжело и работать, и детей растить». Ботенка тщетно пыталась угомонить женщину, призывая к спокойствию и рассудительности, но та продолжала строчить свои излияния. Наконец Ботенко коротко кивнула Наде и, вытолкнув свидетельницу на площадку, вышла сама. Закрыв за ними дверь, Надя села на тумбочку в прихожей. Значит, Лане казалось, что оживший ребенок на самом деле не ее. Вот значит, почему она так грубо с ним обращалась, хотя от нее всего можно ожидать. Собственно, Лана ведь не просила, чтобы ребенка вернули, это устроила ее мамаша. Но она, наверное, хотела как лучше». Тетя Аля тоже хотела как лучше, только получилось все наперекосяк. А вот Надя хотела как хуже. Правда, не для себя, а для Пэт. И даже хотела заказать ее Ламадонну или его подручным, как там их имена. Не пришлось. И вот это к лучшему. Похоже, игры с такими силами до добра не доводят. Носить им печеньки под Новый год – это одно, а вот просить нарушить естественный ход вещей – совсем другое. Хотя с Надей почему-то все получилось нормально, только вот тетя Али говорит, ламадон тут ни при чем. Надя села за стол и попыталась успокоить мысли. Достала бумагу для каллиграфии, хлопковую, рисовая пока полежит, дожидаясь весеннего цветения вишни. А теперь зимой нужно пользоваться только белой хлопковой, но сначала медитация. Хорошо бы привести себя в состояние абсолютной невозмутимости. Закрыла глаза 10 медленных выдохов, внимание на стопах, потом на ладонях. Да чего же мешает шум из-за двери? В подъезде по-прежнему туда-сюда гоняли шаги, кто-то громко голосил, то ли Лана, то ли ее мамаша. Надя все-таки достала тушь, обмакнула кисть, прекрасную мягкую кисть из шерсти козы. Снова попыталась успокоиться. Интересно, а кто вернул Ярослава? Или Ламадон может просто так оживлять по своему желанию? Или Ярослава бросили где-то, где, где Ламадону и его помощникам неудобно? Цаням, может, мешал проехать? Вот его и подняли на ноги. Топай давай отсюда. Бред. Бумага белая, тушь черная, обои кремовые, покрывало на кровати красное с черными иероглифами. Выделение и проговаривание цветов, психологический прием – чтобы отогнать навязчивые мысли. Не помогает. Начала писать иероглиф, свой любимый. Юки, снег. Приятно смотреть, как тушь ложится на пористую бумагу, как впитывается в стопроцентный хлопок и высыхает. Красивый иероглиф. Когда-нибудь Надя обязательно сделает татуировку с ним в области седьмого позвонка. Будет изысканно и элегантно. Или своё второе имя нанесёт. Её Кико, «Дитя снега». Тоже красиво. Надя подписывала этим иероглифом все свои работы, те, что получше, даже развешивала по стенам в рамках и выкладывала в сеть. Особенно хорошо шли автопортреты в стиле аниме, в шикарном голубом кимоно с веером, диадемой и сложной прической. Ещё профиль в шапочке и с чашкой чая – или стилизация под мангу на фоне зимнего парка в коротеньком пальто. Лающий хохот Пэт вызвал спазм мышц, рука дрогнула, и оба иероглифа оказались перечеркнуты толстой черной линией. Отлично, лист на выброс. Надо бы узнать, как будет по-японски гадина, и украсить дверь Пэт. Хотя для этого родной могучий тоже вполне сгодится. Надя попыталась собраться. Вернее, расслабиться. Ни то, ни то не получилось. Окунула кисть в тушь, но снова загоготала Пэт. Весь стол оказался залит глянцевой чернотой, и войлочная подложка пропиталась. Прекрасно! Еще и целая бутылочка туши пропала. Чтоб ей провалиться, этой Пэт лает и лает. Сколько людей из-за нее плачут, сколько ее клянут, на чем свет стоит, а ей все нипочем. Наслаждается жизнью и хохочет. Надя собирала салфетками тушь со столешницы. Отобрать бы у нее все и выгнать из плазы в одних шортах, да так, чтобы богатенькие родители ничем не помогли, и посмотреть бы, как она будет сама крутиться. Буто в насмешку над этой мыслью, Пэт зашлась очередной порцией гогота. Надя сложила в пакет испачканные тушью салфетки, пустую бутылочку и испорченные листы. Даже смотреть жалко. Накинула пальто, вышла в подъезд. Ботинка права, жуткое грязище. Кое-как, достав салфеточку, Надя поддевала ей фантики и бутылки и тоже бросала в пакет. Он быстро наполнился и превратился в кособокий мяч. Припомнив, что мусоропровод забит, Надя вернулась домой, надела ботинки и шапочку и отправилась искать мусорный бак. «Вроде такой есть у начала божедомки, но это надо всю улицу пройти». В темноте. С другой стороны, почему бы не прогуляться до пряника, хоть и клеров поесть? В подъезде теперь было тихо и пусто. Следственная группа, видимо, уже успела уехать. Топая вниз по ступенькам, Надя все прислушивалась, но никаких посторонних звуков вроде бы не доносилось. Спустилась до места, где стена вывалилась так, будто оттуда выбрался человек. Надя остановилась. А ведь за стеной шахта лифта. А если она совсем рассыплется, что тогда? Из чего сейчас вообще дома строят?» Надя пальчиком провела по бугристому бетону. Чуть надавила, и кусок стены размером с монетку провалился и улетел в шахту. Образовался черный глазок. Присев, Надя глянула в темноту, но ничего не рассмотрела. Зато оттуда полились мелодичные слова. «Луч луны в окно стучится». «Что тебе, дружок, не спится?» «Вьюга воет стужи зимний, всё сковал жемчужный иней, Одеялом кроет снежным И рассказом манит нежным. Голоса, дружок, не слушай, Закрывай скорее уши, Глазки тоже закрывай И быстрее засыпай». Надя отшатнулась и побежала вниз. Да сколько можно слушать эти чудные колыбельные? Сколько их вообще здесь звучало? Страшно подумать. Интересно, они когда-нибудь закончатся? Наверное, если репертуар иссякнет, то песни начнутся по второму кругу. Выйдя из подъезда через застывшую дверь, Надя вдохнула морозный воздух выпустила клубы пара, наблюдая, как они растворяются в свете прожектора. Хорошо, что следователи проделали колею на парковке, хоть есть где пройти. И не только Наде. Навстречу то и дело, оборачиваясь, и горлопа двигалась Пэт. Как она успела проскочить, пока Надя собирала мусор, непонятно. И шла она не одна. Из-за ее спины доносилось мужское и женское ржание. «Да никто вашу тачку не угонит!» – заливалась смехом Пэт. «Там вообще никто не ездит. Дома все пустые стоят». И тут она заметила Надю и, глядя на нее, проорала через плечо. «Там только драные кошки были, но теперь их нет! Сдохли все!» Дальше Пэт запрокинула голову и зашлась смехом. Надя хотела отойти от пьяной компании подальше, но вид розовой пасти с отбелеными зубами гипнотизировал. «Бросить бы в эту мерзкую бездну гранату!» «Что, кошаков идешь кормить?» Пэт, пошатываясь, приблизилась и была уже метра к десяти. «Дохлым хавчик не нужен!» Пэт засмеялась собственной глупой шутке, но Надя ее перебила. «А ты откуда знаешь?» В памяти вдруг всплыли слава Ботенко о том, что у Ярослава в холодильнике шаром покати. «А че они жрут-то, по-твоему?» Пэт икнула. «Кажется, кто-то пихнул ее в спину, потому что она резко качнулась вперед и чуть не упала». Обернувшись, гаркнула. «Да не торможу я! Тут это узкоглазая!» Наде очень хотелось сказать этой недобровистке, что та – бездарная, тупая, невоспитанная, уродливая, и что руки у нее растут из неправильного места, и что без нее мир был бы чище, но, увы, численный перевес пьяной компании заставил прикусить язык. Надя даже посторонилась, отступила в рыхлый снег, чтобы дать Пэт с приятелями пройти. Только Пэт почему-то не торопилась – Она встала поперек тропинки, уперла руки в бока, так что не незастегнутая шуба открыла вид на низкие рваные джинсы и полупрозрачный топ. «Ну чё? Чё они жрут, а?» «Кто, чё?» донеслось из-за ее спины. «Я говорю, чё жрут мертвяки?» Пьяная компания засмеялась, Надя сделала шаг назад. «Ну?» В Тони Пэт появились угрожающие нотки. «Отвечай, тварь! Че, самое умное! Надя отступила еще на шаг. Хорошо, что она надела ботинки без каблуков, бежать будет удобнее. Потому что смех друзей Пэт потихоньку становился раздраженным. Но вместо того, чтобы подняться наверх и продолжить веселье там, предводительница пьяного сборища, похоже, решила устроить скандал с соседкой. «Отвечай, когда я спрашиваю!» По командирски прокричала Пэт, брызгая слюной. «Если бы мертвяки сожрали тебя, было бы прекрасно!» выдала Надя, медленно отходя. А хорошо, что Пэт не в адеквате. До трезвого ума оскорбительный смысл дошел бы быстрее. А так Надя получила хоть небольшую, но фору. Развернувшись, она помчалась прочь от пьяной компании. «За угол дома, там темно, прожектор не светит. Правда, и снега здесь куда больше, почти по колено». Работая ногами, как цаплю, увязая и тяжело пыхтя, Надя пробиралась назад к выходу с территории плазы. Забор там присутствовал лишь частично, а за ним простирался темный лес. Раньше Надя даже под угрозой ружья ночью туда не пошла бы, но теперь и выбора-то не было, тем более не впервой. Но Пэт с дружками не отставали – Они не просто гнались за Надей, а распределились шеренгой, чтобы оставить ей меньше путей для бегства. Один Бугай, тот, что в прошлый раз тащил Ярослава, снова оказался трезвее и проворнее других. Он бежал на наперерез. Отступать было некуда. Она попыталась отскочить в сторону, но Бугай ловко сгробастал ее в охапку. «Попалась, куколка? Ну, не дергайся!» От пьяной рожи несло перегаром. «Не дергайся, — сказала, — то хуже будет». С трудом дыша, Надя пыталась высвободиться из хватки, болтая в воздухе ногами. Хищно улыбающаяся Пэт и ее приятели приближались. Из памяти всплыли обрывки какого-то фильма. И как в той сцене Надя размахнулась и ударила парня ногой по голени. Он взвыл и ослабил хватку. Надя спрыгнула в снег и в ярости ударила ему локтем по бритому затылку — потом еще раз и еще с замком ладонями. Тот издал непонятный каркающий звук и скорчился на снегу. «Оно отошло от моего парня!» верещала девица в шубе и короткой юбке, ковыляя к Наде. И тут Надя поняла, что так и держала в руке пакет с мусором. Размахнувшись, она швырнула мешок в девицу. Очень удачно он лопнул и рассыпал по шубке вонючий мусор, а там еще и тушь. Как удачно!» Не сдержав улыбки от визга девчонки, Надя обернулась и побежала к лесу. Над головой снова кричали птицы. «А ведь Надя для них кормушку на лоджии сделала. Могли бы из благодарности и помочь!» За спиной кто-то взвыл. На миг обернувшись, Надя увидела, как одна из подружек Пэт размахивала над головой руками, отгоняя кружащие рядом бесформенные черные пятна. «Молодцы, пернатые!» Теперь, может, еще и деревья помогут. Собственно, вот они. Надя добежала до кромки леса и нырнула за первый попавшийся толстый ствол. Потом стала петлять между соснами, пытаясь запутать следы. Не сразу сообразила, что это бесполезно. Все равно кругом отпечатки только ее подошв. Или нет? На снегу виднелись свежие следы от чьих-то кроссовок, судя по большому размеру мужских. Надя побежала по этим следам, за спиной слышались злобные выкрики, приказывающие ей вернуться. «Ага, сейчас!» – разбежалась. Обижать приходилось быстро. Хорошо все-таки, что лифт не работал, и Надя хоть немного привыкла к нагрузкам. Вот только дыхание уже сбивалось. Между соснами что-то мелькнуло, Надя прибавила шаг и скоро рассмотрела спину Ярослава. Он спокойно топал сквозь сугробы как робот на прогулке. Окликнуть бы его, да не хочется показывать Пэт и ее приятелям свое местоположение. И тут откуда-то сбоку выскочил еще один бугай. Не тот, что схватил Надю, а другой, пьяный, в хлам и жутко злой. «Вот ты где, тварь! А ну, иди сюда!» Парень пошел прямо на Надю. Надя попятилась, оступилась и упала, почти утонув в снегу. «Эй, она здесь!» Проорал парень через плечо и хищно оскалился. «Ща мы тебе покажем, что нас надо уважать!» Надя не могла подняться из-за рыхлого снега и только пыталась отползти, но бугай шел прямо на нее. Когда он был в метре, Надя вдруг крикнула. «Ярослав, помоги!» Она не ждала реакции, а просто хотела отвлечь внимание. Но через секунду рядом оказался Ярослав. «Ты как тут?» – удивленно спросил Бугай. Ярослав, глядя пустыми глазами в разные стороны, схватил его за шею и впечатал лбом в ствол сосны. Та гулка вздрогнула, и на снег повалились обледеневшие веточки. «Эй, ты че творишь?» – крикнул еще один подоспевший приятель Пэт и в следующий миг согнулся от удара ногой в живот – Оказавшаяся поблизости девица взвизгнула, закрывая рот руками. Надя приподнялась и успела увидеть, как Ярослав повернул пустое лицо к девице, но ее фигуру смел темный силой от саней. Руки Нади соскользнули, и она кувыркнулась назад. В миг, когда пролетала по склону, поймала момент и увидела, как Ярослав взбирался в сани. А дальше пятой точкой пробило что-то тонкое и громко хрустнувшее. Спину и ноги обожгло ледяным холодом. Руки пробили тонкий лед с острыми краями. Голова быстро погрузилась в воду. Надя только успела вдохнуть, как почувствовала, что ее куда-то сильно тянет. Вместо темного леса перед лицом возник светлый лед. Воздуха не было. Надю перевернуло и сильно вытолкнуло. Лед треснул, но не разбился. Течение потащило Надю дальше. Она пыталась бить по льду руками и ногами. Он глухо трещал, но держался. Силы быстро иссякли. Ледяная темнота наваливалась и поглощала. Руки расслабились, мысли угасали. В рот пошла ледяная жидкость. Заполнила нос, уши, глаза и проглотилась. И сменилась воздухом. Не успев захлебнуться, Надя судорожно вздохнула и заставила руки дёргаться. Вокруг раздавался плеск и звонкие шлепки по воде. Потом руки ударились обо что-то твердое. Кое-как перевернувшись животом вниз, Надя пыталась ухватиться за что-нибудь, но лед ломался. Глаза всё еще заливало водой, но посреди мглы вроде появилось что-то светлое. Кажется, снег на берегу. И до него не так уж и далеко. Звонко, ломая тонкий лед, Надя потихоньку пробиралась к берегу. Скоро стопы уперлись в твердое дно. Надя с трудом волоча закоченевшие ноги и потяжелевшую мокрую одежду, кое-как выбралась на берег и упала на колени в снег, потом на бок. Обмякшая и покрытая, застывающей на морозе водой, она просто лежала на боку, тяжело дыша. Пальцы не гнулись, лицо сковало мерзлой коркой – так и закоченеть недолго. Заставив себя двигаться, Надя, перебирая негнущимися пальцами по снегу, перевернулась, встала на четвереньки, села на колени. Голова пошла кругом, все валилось в сторону, уперлась рукой в снег, снова выпрямилась. Уже лучше. Протерла глаза. Вряд ли ее унесло далеко. Если она сумеет снова перебраться через речку и пойдет прямо, то выйдет к гробам или к парку, главное не околеть по дороге. Провела ладонями по лицу, надо вставать, уперлась руками в снег, а место-то узнается, присмотрелась, действительно на противоположном берегу темнел Ламадуна в камень. Это сюда они ходили с Марком приносить печеньки. Так хорошо, место более или менее знакомое. Только как перебраться обратно? Лед сломан наполовину речки, значит, тонкий и ее не выдержит. Снова плыть или искать брод? А как его искать? И тут в памяти всплыли слова Марка о том, что на противоположном берегу березы росли вниз, и ходить туда нельзя. Надя замерла, как будто кто-то был рядом и внимательно на нее смотрел. Медленно обернулась «Никого». И березы. Нормальные. А не как в прошлый раз, корнями наружу. Просто березы под снегом. Рядом зашипело. Надя глянула на речку и поползла прочь. От воды стал подниматься пар. Сначала тонкий и прозрачный, он становился всё гуще. Скоро лед исчез, а темная вода пошла волнами и пузырями, отгораживая другой берег непроглядной стеной густого пара. Река бурлила и кипела, брызгая на берег водой, тут же превращавшейся в ледяные кристаллы. Надя перевернулась и поползла к березам. Или придется пережидать, или замёрзнуть под их корнями. Оглянулась. Из воды медленно поднимался силуэт. Сквозь пар проступали черты женщины в длинном платье. Она плавно выходила на берег. Струи пара клубились у мокрого подола белого платья, бледных рук и длинных блестящих черных волос. Из головы росла густая крона из веток. Над глазами, и изо лба, в разные стороны тоже уходили прутья. Женщина вышла на берег и двинулась к Наде. Глава 10: «Прах да кости ждут вас в гости». Надя, пятясь, потихоньку отползала, перебирая руками. Поскользнулась, упала на локти, оглянулась, ища путь для побега. В ночной зимней мгле что-то темнело, как будто домик. Но отверявы, надо же, имя само вспомнилось, вряд ли получится там укрыться. Но, похоже, это и не нужно. Верява, поднявшись из воды плавно и почти бесшумно приблизилась, и, будто не обращая никакого внимания на Надю, проплыла мимо, скрылась за стволами берез. Надя перевернулась, поднялась на ноги и поковыряла к избушке. Домик оказался окружен плотным кольцом деревьев, ив и берез, чьи ветви сейчас застыли под густыми снежными шапками. Вокруг домишки волнами громоздился лед, как будто дом стоял на озерце». Только не на самом льду, а на двух столбах, поднимающихся над поверхностью водоемчика. С берега к низкой двери вел деревянный мостик без перил. Засунув руки под мышки и стуча зубами, Надя кое-как дошагала по шатким доскам до домушки. Постучала. Пальцы совсем потеряли чувствительность. Дверь медленно отворилась. Надя ожидала, что она будет нещадно скрипеть, но вход открылся совсем беззвучно – Из избушки пахнуло ароматной древесиной. «Здравствуйте», – просипела Надя, наклоняясь к проходу. «Можно войти?» Ответ Нади не получила, хотя внутри явно кто-то был, слышался шорох и напев. Женский голос мурлыкал колыбельную. «Опять!» «Но выбора уже нет». Надя попыталась присесть, чтобы пройти в низкую дверь, но тело совсем закоченело и, казалось, скорее сломается, чем согнется. Ударившись лбом, кое-как Надя пролезла под балкой. Внутри было темно, но от окна шел снежный свет, а на полу лежал Ярослав. Скрестив руки на груди, он будто спал на расстеленной белой простыне. Вокруг него ходила женщина, тоже в белом, чем-то похожее на утяшу из гробов, только намного старше. всё лицо в морщинах, у рта глубокие складки, а глаза белые, как если бы утяша состарилась лет на сто. Она присела на корточки и стала заворачивать Ярослава в простыню, будто пеленая младенца. При этом напевала, и голос у нее был, как у молодой. «Стихли звуки на лужайке». Спи скорее, милый зайка, в сонном царстве нет волков, нет злодеев в царстве снов. Солнышко тебя согреет, слышишь, летним цветом веет. И резвятся на лужайке, ждут тебя друзья и зайки. Последним она закрыла лицо Ярослава, так что парень превратился в огромный кокон. Закончив с пеленанием, женщина нежно погладила Ярослава по голове, а потом подняла взгляд на Надю. «А, вернулась?» – и улыбнулась, будто они давно знакомы. «И смотри-ка, на своих двоих пожаловала? Ну, проходи». Надя быстро осмотрела избушку. Внутри не было вообще ничего, ни мебели, ни печки, только окна, подернутые зимним узорным льдом да укутанное в простыню тело Ярослава на полу. А рядом на белом платочке череп без зубов, скелет человеческой кисти и еще горка косточек, вроде тех, что торчали из стен плазы. Ярослав их, что ли, принес? Этот тоже сам пришел. Женщина в белом снова погладила Ярослава по голове. И тоже во второй раз. Надя попятилась. Оступилась и чуть не упала через порог. Ухватилась за дверь, вернула равновесие. Вышла в открытый проход и поковыляла обратно к речушке. Ну уж нет, лучше попробовать перебраться на ту сторону, чем оставаться в этой жуткой избушке. Пусть там вода кипит, пусть пар идет, пусть течение и лед, но только не туда, но только не туда, только не в этот домишко. Добравшись до речки, Надя заплакала. Почему все так? Почему именно она? Почему не Пэт? Ведь она явно больше плохого сделала, а ей все нипочем. Зато Надя ночью в лесу, мокрая и закоченевшая, сейчас снова полезет в воду, чтобы... Чтобы что? Вернуться в высотку, где Пэт веселится со своими звероподобными приятелями, которые только и ждут, чтобы с Надей поквитаться непонятно за что, но не оставаться же здесь». «А может, остаться?» «Говорят, замерзать не больно, как засыпать!» «И думать не смей!» – приказал мамин голос. «Соберись и решай проблему, нечего ныть, действуй!» Надя вытерла слезы, окаменевши рукой. «Пожалуй, да, надо еще побороться, может, что и получится. А если попробовать найти переправу? Хотя вряд ли такая существует, кто и пользоваться-то будет». Через эту речушку даже мазочи не переправляются, а ведь это их священный лес. Наверное, потому и не суются сюда. Несколько минут Надя ковыляла вдоль берега. Разумеется, никакого мостика не нашлось, зато на льду проступили две параллельные полосы, будто следы от колес или полозьев. Но раз здесь смогла проехать какая-то повозка, значит, лед толстый. Выдержал транспорт, выдержит и Надю. Как там надо переходить через ненадежный лед? Все правила замерзли где-то в глубинах памяти. Надя села на корточки и поставила руки на лед. Ладони уже не обжигала, они вообще ничего не чувствовали. Потихоньку поползла. Надо же, чуть ли не самое широкое место выбрала, чтобы перебраться на другой берег. У Ламадонова камня ширина речки всего метров пять, а здесь, наверное, все десять. Перебирая руками и ногами, Надя старалась отвлечься и подумать о чем-нибудь приятном. Ни одной теплой мысли, только снег, лед, крики, лай, трещины до кости. Трещины до кости. «Прах до кости ждут вас в гости. Поскорее приходите и гостинцы приносите, а забудете, простим, сами вас мы». «Навестим!» Откуда это выплыло? Вроде когда-то что-то подобное Надя слышала от бабушки на кладбище, да и Марк что-то рассказывал о песнях. Песни для мертвецов. Кто бы мог подумать, что это не детские страшилки-пугалки, а реальность, да еще какая! Сквозь лед на Надю смотрело белое лицо. Молодое, и так хорошо все видно, будто это не лед, а стекло. Глаза голубые, и вдруг утопленник ударил по льду кулаком. Надя почувствовала, как лед дрогнул. Еще пара таких ударов, и она присоединится к тем, кто там, в воде. Снова лед дрогнул, кажется, даже тихо треснул. Этого не хватало. «Чего вы ко мне пристали? Что я вам сделала?» Крикнула Надя лицу. «Зачем она им? Чтобы ее съесть?» «Что там Пэт орала? Что едят мертвецы?» «Да ничего, они ее не съедят, но она утонет и станет такой же. Может, им там просто скучно?» «Туда, туда плывите!» Надя указала рукой в направлении избушки. «Там полынья, вас достанут!» «А что будет, если они выберутся?» Белое лицо не изменяло выражение. Бледное и пустое оно так и таращилось на Надю и снова вдарила по льду, теперь хрустнула громко и рядом. «Ну что? Что тебе надо?» И тут в памяти всплыла та женщина, что пеленала Ярослава и пела ему колыбельную. И что теперь? Стихами с ними разговаривать? «Ты плыви туда, туда!» Надя указывала рукой направление, а сама судорожно пыталась придумать рифму. «Там изба тебе помогут, спеленают, спать уложат, колыбельную споют, Господи, и весну с тобой подождут!» Так себе, конечно, но, учитывая обстоятельства, утопленник стал медленно погружаться в воду. Темные волны скрыли лицо, и подо льдом осталась лишь чернота. Надя выдохнула и поползла дальше, только теперь старалась вообще ни о чем не думать, а побыстрее шевелиться». Кто знает сколько здесь покойников подо льдом руки утонули в рыхлом снегу надя добралась таки до противоположного берега вылезла на пригорок и рухнула лицом вниз силы закончились видимо колыбельная для утопленника вытянула последнюю энергию теперь осталось только лечь и уснуть все равно руки и ноги больше не слушаются и голова кажется тоже В ушах слабо звучало лишь собственное дыхание. Темнота покрыла все вокруг, глаза не открывались. «Ну, здравствуй, тётя, Утяша, давай, пой свою колыбельную», — Надя заслужила. Но никаких напевов не было, зато рядом что-то громко зашуршало. Ширкнуло по снегу и стихло. Посмотреть глаза не открывались, да и неважно, чего уж теперь». Сквозь ватную темноту Надя все-таки ощутила, как ее приподняло, а потом приземлило на что-то мягкое. Снова тьма. Но до чего воняет не то псины, ни то какой-то другой животиной. Когда Надя снова ненадолго вынырнула из темноты, поняла, что руки немного оттаяли, а пальцы стали горячими. И вообще вокруг было тепло, как будто ее завернули в толстое одеяло. Может, это ее так запеленали в избушке, и скоро всё кончится? А колыбельная где? И откуда запах живности? Хотя теперь к нему примешивался еще и аромат древесины. Но точно, в домишке примерно так и пахло. Кругом что-то шуршало, и на лоб, единственное открытое место, летела острая снежная пыль. Но как же хочется спать? Некогда разбираться, будь что будет». Проснулась Надя в мягком тепле. Вставать не хотелось. Да и зачем? Чтобы вспомнить про лес, дом с трещинами, Пэт и ее сумасшедших приятелей. Ну вот, уже вспомнила. Теперь придется подниматься. Надя разлепила веки. Странный какой-то потолок. Желтоватый, ненатяжной, с обычной советской люстрой. У бабушки когда-то давно такая была. Резко дернувшись, Надя села на постели, но в голову ударила, и пришлось лечь на бок и ждать, пока пятна перед глазами рассеются. Сквозь пелену проступил полированный сервант, полный хрусталя и каких-то пестрых посудин, полосатый половик на крашеных досках, старое кресло с деревянными ручками, аквариум с зеленой водой. «А, проснулась уже? Ну, вставай. Есть хочешь?» Утяша буднично раскладывала на кресле Надину одежду. «Как я тут оказалась?» – спросила Надя, разглядывая себя. На ней была надета ночная рубашка, точно не ее. «И где я? В гробу?» «Где? Ну, вы наши дома так зовете?» – пожала плечами Утяша. «Ты пришла сюда вчера вечером, мокрая, насквозь, аж зубами стучала». — Сказала, за тобой кто-то гонится, вот я тебя и спрятала. — Спасибо, — пробормотала Надя. — Вы тут живете? — Не то чтобы. Так, возвращаюсь сюда время от времени, присматриваю, пока дом не снесут. Утяша посыпала рыбом какого-то порошка. — Так ты есть будешь? — Ну, действительно, в животе голодно булькнуло. — Вставай тогда, одежда твоя высохла за ночь. Утяжа кивнула на Надины вещи и вышла из комнаты. Надя встала и быстро переоделась. Осмотрелась повнимательнее. В прошлый раз она забегала в брошенную квартиру. Здесь же все такое обжитое. Плотный цветастый ковер на стене, а потолки куда выше, чем в плазе, да еще лепнина у люстры и карнизики. И окна большущие. Только рамы деревянные, а не пластиковые. Надя подошла к окну, Подоконник широченный, на нем утяжа разместила целый домашний зимний сад из цветущих герани, декабриста, в горошке которого дотаивал снежный комок и хлорофитума. И еще какой-то цветок с тонкими длинными листьями и цветками в виде оранжевых граммофонов. А за окном во дворе разноцветно сверкал пушистый снег. Между домами видно кусочек дороги к плазе, ни колеи от машин, ни человеческих следов, И как-то вдруг спокойно стало от мысли, что никто здесь не суетится, не застреет, не ругается, если дорогу замело. Красота! — А почему у вас елки нет? — спросила Надя, входя в огромную кухню, тоже уставленную горшечными растениями. И только тут сообразила, что и сама напрочь забыла о елке, только у бабушки наряжали. Утяша глянула на гостю через плечо итак будто Надя умудрилась задать самый тупой вопрос на свете. «Какие уж тут елки?» – пробормотала утяша, доставая чашки из добротного деревянного буфета с резьбой и цветными стеклами. «Сколько этому дому осталось?» «Извините», – буркнула Надя, садясь на табуретку. «Да ладно!» – утяша сняла со старой плиты турку, в которой кипел ароматный кофе. «У меня тут еды-то особо нет, так что не обессудь». «Вы насчет меня вообще не переживайте». Надя схватила тарелки, которую подвинула ей хозяйка пышную булочку, посыпанную сахарной пудрой. «Ммм, как вкусно! Сами пекли?» «Да нет, купила тут рядом». у Утяша разливала кофе. «Кондитерская у парка». «А, пряник, знаю. Там Марк работает, он мой бывший одноклассник и ваш соотечественный...» «Или как это? В общем, он там жил до расселения и тоже мазочи». «Здесь почти все мазочи. Были», – Утяша вздохнула. «Так кто там за тобой гонялся?» У Нади комок встал в горле, пришлось кашлять и запивать булку маленькими глотками кофе. «Опять эти?» – Утяша сощурила черные глаза и кивнула куда-то за плечо. «Те, которые в прошлый раз тебя узкоглазые обзывали?» «Да», – кивнула Надя, – «а ведь ей надо как-то вернуться домой, а там они». «Не надо их бояться». Утяша поставила локоть на стол и положила острый подбородок на ладонь. «Они тебе ничего не сделают». «Откуда вы знаете?» Утяша только еще раз вздохнула и ссутулилась, зажав коленями руки. «Вот вы все, гробы и вид вам портит. А здесь было священное место». «Я знаю, мне Марк рассказывал». Надя умяла булочку, и Утяша подвинула к ней тарелку с еще двумя сдобами». Так вот, нельзя приходить на священное место со злобой. Ничего хорошего не выйдет. И вся злоба обернется против тех, кто ее принес. В памяти промелькнула какая-то глупая история приятеля Пэт, которую Надя случайно подслушала, сидя под лестницей. Вроде кто-то сюда пришел, кому-то мстить, да и сгинул. А застройщик, на которого плита упала, который Марку плечо сломал и еще кого-то избил – «А мошенница Лана...» «Не сходится. С Пэт все прекрасно, уж сколько она наворотила!» «Не надо никого бояться», — повторила утяша. «Дом ваш построен, и надо в нем жить. Только не гадить. Некоторые только этим и занимаются». Вторая булочка закончилась. Утяша кивнула, и Надя взялась за третью. «А еще там страшно. Кости из стен торчат». Это, наверное, из Скудели. Откуда? Не поняла Надя. Это общая могила для покойников, которые никому не нужны. И которых надо утешить, вырвалась у Нади. Еще такая яма называется Божедомкой, кивнула Утяша. Когда рыли котлован, много костей достали. Строители тогда, зная развлекались, надевали черепа на палки и по ночам стучали ими в наше окна. Жуть! Передернула плечами Надя. «Одного поймали, так он сказал, что начальство им за это еще и заплатило». «Фу! Оказывается, найти череп в стене дома еще не самое страшное. Да, куда страшнее оказаться зимой ночью в лесу, и правда, по сравнению с этим приключением их плаза почти райское местечко». «А вот в лес ходить не надо бы», – утяша снова положила подбородок на руку. «Так вы же сами туда ходите». Мы так только дары принести, и сразу назад, и все по проторенной тропинке. Разве это нормально, устраивать божедомку в священном лесу? Она была на самой окраине. И потом, если уж эти покойные людям не нужны, так куда их девать, если не природе возвращать? Надя кивнула. Вроде все логично, более или менее. Вот что совсем никуда не вписывается, так это береза, растущая корнями вверх, Хотя, может, ничего этого и не было, и Надя просто прибежала вчера к утяше, а та ее спасла во второй раз. а путешествие через речку и обратно просто приснилось. В конце концов, Надя вчера так сильно замерзла, то есть ей показалось, что явно какие-нибудь следы должны были остаться. Обморожение – штука серьезная и лечится долго. Мысленно обследовав себя изнутри, Надя пришла к выводу, что вроде все нормально, все на месте и двигается, как положено. Ничего не болит, ничего не жжет, значит, ничего и не было». «Или...» «Скажите, а как ваш народ представляет, ну...» Надя описала руками шар. «Загробный мир». «Тебе зачем?» «Интересно». Надя попыталась наивно похлопать ресницами, судя по скептическому лицу утяж, а обман не удался. «Какая разница, кто и как его представляет? Что там на самом деле узнаешь, только когда там окажешься?» Надя кивнула и вернулась к кофе. «Окажешься. Это значит, что сейчас она еще не там. Уже неплохо». «Ну, мне пора, наверное?» Надя поднялась из-за стола. «А почему она была мокрой, если не купалась вчера в речке?» Тряхнула головой, чтобы отогнать мрачные мысли» и тут заметила, как за окном мелькнул чей-то темный силуэт. Подошла поближе и успела между домами рассмотреть Марка, который пробирался по глубокому снегу. Кошек, наверное, пришел кормить. «Беги давай», — улыбнулась Утяша. Надя угукнула и стала быстро одеваться. Как здорово, что одежда успела просохнуть, и даже куртка выглядела как новая. Чтобы посмотреть, видно ли еще Марка, Надя снова подбежала к окну на кухне. Кухня, кстати, раза в три больше, чем у них в плазе. Надя почти коснулась щекой стекла, но Марка не увидела. Он уже успел уйти. Ладно, по следам можно будет догнать. А дальше у Нади обмякли колени, потому что две бордовые герани в керамическом горшке вырастали из глазниц желтоватого черепа.